Глава 2 Джулия Ви. Местный эксперт. 61 отзыв. Два года назад. Если вы человек, который ищет размещение в гостинице со звездным рейтингом, не приезжайте сюда. Это объект, который можно было бы назвать руиной, но в хорошем смысле этого слова. Вот почему он также помечен как общежитие. Расположение фантастическое, возле леса и реки, Старый город находится в 20 минутах ходьбы по лестнице и волшебным улицам. Это место имеет невероятную атмосферу и притягивает к себе. Владелец, мистер Баба, полный чувак, очень приятный, услужливый, очень рад пообщаться с вами, порекомендовать места, и вы также получите прекрасный домашний завтрак. Хлеб, сыры, вяленые солями, джемы, паштеты, рикотта. Надо сказать, что я попробовала все до мелочей, и это роскошь. Я уже заказывала с учетом того, что читала отзывы на букинге и была очень любопытна и без всяких предубеждений. Все оправдало мои ожидания. Я понятия не имею, можно ли расплачиваться картой. Я только заплатила наличными. Я немного мучилась тем, как добраться до объекта. Я приехала вечером, и двери были уже везде закрыты. Но один телефонный звонок все исправил. Единственным сюрпризом стал запах испорченной еды. А еще старые комнаты не совсем теплые. Об этом хорошо подумать. А ночью не работают засовы. И баба приходит в комнату кормиться. Дети оценили надежный и сильный Wi-Fi. Я рекомендую постоялый двор у возницы, нетребовательным или тем, кто любит вызовы и интересные впечатления. И если будет возможность, я хотел бы приехать снова когда-нибудь. Мы уже с нетерпением ждем нашего следующего визита. Приведено... Google Посмотреть оригинал английский. Из окна своей комнаты Баба видел каменный мост, возведенный в конце 15 столетия, и дорогу, изрезанную древними колеями, следы торговых повозок, когда-то курсировавших из таборов в клокот и обратно. Под полукруглым сводом арки пенился, несясь по валунам поток и в кладке моста чернило отверстие для отвода вековой воды. Баба провел языком по своим клыкам. Если бы сумерки прятали стороннего наблюдателя, наблюдатель этот увидел бы лицо в окне. Глаза, пылающие, как пара фонариков, и тускло светящиеся зубы. Но никого не было у реки. И пивная, и гостиница над пивной пустовали. Баба отпустил домой сотрудников и зарегистрировал онлайн только одного постояльца. Сегодня ночь кормления. Время утолить жажду. В сгущающейся тьме... Таяли обросшие омелой и трутовиком деревья, огород при гостинице, пни, палая листва на сырой земле, резервуары с водой. Баба отвернулся от окна. Его внешность снова была самой обычной. Никаких пылающих очей и заостренных клыков. Крупный мужчина, 45 лет, располагающая улыбка, ленялые джинсы и клетчатая рубашка, облегающая пивной животик. Баба не спал в гробу, Летом загорал, развалившись в шезлонге, любил чесночную помазку и фильм Страсти Христовы. Более того, обращенный 10 лет назад он не убил ни одного человека, только куриц и индюшек ради мяса, а не садистских побуждений. Но баба был упырем, существом, которое под покровом ночи без стука входило в запертые номера и присасывалось к постояльцам. Особенно ему нравились молодые женщины. Они были так покорны, а он не жадничал. Утром, мучимые чем-то похожим на похмелье, постояльцы покидали гостиницу. «Спасибо, мистер Баба. Прекрасный паштет. Приезжайте еще». И никто из них не помнил, как хозяин забирался в постель, как горели его глаза, как лыки протыкали кожу. И никто не становился вампиром. Множить их племя была способна лишь Пандора. Баба выбирал бедренные артерии. Крошечные ранки могли не заметить вовсе или списать на укусы насекомых. Баба был клещом, паразитом, носферату. Он считал себя неплохим парнем и не взвинчивал цены за номера. Над бывшим лагерем воинственных гуситов взошла полная луна. Бабе нравились эти киношные отсылки. Его жизнь разделилась на «до» и «после». Рубиконом стала украинская девочка по имени Виктория Майорова, сосуд для неосмысляемого, крестная мать и кормилица паствы. Баба чинил разбитые тачки и толкал травку торчкам. Но Вика явилась на автомобильную свалку и призвала его. Она вложила ему в уста плесневелую обладку и пробудила жажду. В следующие пять лет Баба был верным апостолом той, кто нарекла себя Пандорой. Как планета в Аватаре. Не святым Петром эту роль забронировал проходимец Вейгел но, по меньшей мере, Павлом. Те пять лет были раем. Из мелкого драгдилера Баба превратился в настоящего мафиози. Отобрал у косовских албанцев лаборатории, в которых прокурившие мозги доходяги круглосуточно миксовали кокаиновые соли с плесенью Бога. Господний хлеб распространялся по всей Праге, а апостолы получали взамен человеческую кровь и божественные дары. Черный грибок, растущий на коже бывшей Вики Майоровой. Все кончилось в 2019 -м. Пандора бросила своих слуг. Взяв с собой только Вейгела, покинула Чехию и исчезла в неизвестном направлении. Лишившись плесени, апостолы разбрелись кто куда. Большинство потом свело счет с жизнью. Лаборатории закрылись. Баба вышел на пенсию. Уехал из столицы, купил за бесценок заброшенный постоялый двор. Крыша в подпалинах, кирпичная кладка под осыпавшейся штукатуркой и питался туристами, вспоминая былые деньки. Он мечтал тряхнуть стариной, грабануть банк, вынести королевские регалии из собора или алмазную дароносицу из лареты. Но лень побеждала. Очередная Джулия вот-вот заскочит на огонек, Жажда уйдет, притупится тяга к навсегда утерянному Господнему хлебу. Обострившийся слух бабы уловил мотора. Автомобиль припарковался во дворе перед гостиницей, у пересохшего ручья и ржавого фургона бытовки. Баба сглотнул слюну. Условной Джулии будет хорошо в его обители, в одной из холодных комнат. Но умиротворенное выражение покинуло лицо Бабы, едва он вышел в административный кабинет. Крохотную, нарочито непрезентабельную комнатушку под балочными сводами. Входная дверь была распахнута, И показалось, что гость занесло в гостиницу ветром. Как ссор, как палую листву. Вместо Джулии у стойки администратора стоял бродяга в тяжелом кожаном плаще, точно сворованном из антикварного магазина поблизости. Плащ неплохо смотрелся бы в фильме про Третий Рейх. Не хватало повязки со свастикой на рукаве. У гостя были длинные спутанные волосы, прикрывающие физиономию, и длинные пальцы, которыми он, нетерпеливо барабанил по стойке. «Чем могу помочь?» — спросил баба, обходя гостя по кругу и поглядывая за дверь. Сперва он решил, что патлатый приехал на катафалке, но, сощурившись, узнал в черном универсале рядовую Ауди. «Погода портится», — сказал визитер Тихий, скрипучий голос, странно резонировавший в бабе. Владелец гостиницы уставился на волосатика. Сальные патлы — угловатое лицо, цвета рыбьего брюха, заляпанное грязью говнодавы, запах испорченных продуктов, ностальгический запах господнего хлеба. «Я буду жить здесь», — проскрипел гость, не поднимая на бабу глаз. Баба забыл о жажде и об опаздывающей Джулии. Он шагнул к незнакомцу. Незнакомцу ли? Вегел? Длинные пальцы убрали за ухо волнистую прядь. Утопленные в лужицах темноты глаза блеснули. Два единоверца, два кровососа встретились спустя пять лет. «Здравствуй». Вейгел напоминал мумию, упакованную в нацистскую форму. Кожа, как воск, нанесённый на череп тонким слоем. Бывший управляющий чинжовного дома, бывший бойфренд Виктории Майоровой, а ныне вылитый мрачный жнец, входящий без стука в дома. И баба, не привыкший стучать, Почувствовал пробежавший по позвоночнику холодок. «Где ты был?» Баба обернулся на открытую дверь. «Север», — односложно ответил Вейгел. «Эскимосы, мы основали новый орден, но все кончено». «Кончено?» «Обалочка Бога разрушается. Мы вернулись в Чехию за новой». «Она здесь?» Беспокойство сменилось мукой всепоглощающего голода, ломкой постящегося наркомана которому показали шприц. Баба вгляделся в универсал. На заднем сиденье кто-то был. Силуэт. Женщина, шевельнувшая головой. «У вас есть Господний хлеб?» спросил Баба, дрогнувшим голосом. «Совсем чуть-чуть. Вы угостите меня». Мысль, осенившая Бабу, была подобна разряду электричества. «Оболочка? Одноглазый Бог выбрал меня в качестве оболочки?» «Нет». Вейгел очутился за спиной бабы, тупого бугая. Они с Пандорой превратили современный поселок эскимосов в саддом, населенный пламенем перепуганных дикарей. Покинуть Прагу было его идеей, и причина заключалась в том, что Вейгел ревновал Пандору к другим апостолам. Ревновал так сильно, что уничтожил бы весь мир, лишь бы она принадлежала только ему. У Вейгела имелись кое-какие соображения насчет того, Как этот план реализовать? «Пандора сама не понимает, чего хочет», — сказал с придыханием Вейгел. «Я покажу ей путь. Проведу во тьме». «Ты свихнулся, при...» Вейгел выбросил вперед руку. «Улу, краильный нож эскимосов, перерезал бабе горло. Струя реальной крови брызнула в лицо, в открытый рот Вейгела». Все будет хорошо», — услышал захлебывающийся баба. За розовой пеленой расплывалось асимметричное лицо Вейгела. Причудливое оружие, зажатое в его кулаке, между средним и безымянными пальцами, похожее на уменьшенное лезвие секиры. «Ты последний, не считая меня». Вейгел вспомнил сложные на снегу тела апостолов, тех, кто прислуживал Пандоре в их добровольной ссылке в Гренландии. «Когда настанет время перехода, я стану сосудом, и мы всегда будем едины». Баба упал на колени, заливая кровью паркет, тщетно пытаясь перекрыть брыжущий из раны поток. Вегил протянул к жертве свободную от ножа руку. Под его ногтями скопился чёрный грибок. Баба знал, что умирает, но и при смерти он ощутил возбуждение. Господний хлеб из-под ногтей убийцы был бы так сладок сейчас. «Я сказал ей, что ты Иуда, что вы все предали её, кроме меня». Вейгел потрепал бабу по щеке. «Никто не отбирал у тебя Пандору», — подумал баба, и попытался губами обхватить палец Вейгела, но тот убрал руку. Баба упал лицом в пол. Багровая лужа ширилась, омывая рифленые подошвы вейгеловских ботинок. Пандора наблюдала из машины, как один ее крестник убивает другого, и ничего не могла с этим поделать. Прежде чем увести свою повелительницу в холодную комнату их нового дома, Вейгел положил труб бабы внутрь каменного моста, в отверстие для отвода вековой воды.